Этот человек был единственным, кто не присутствовал на похоронах. Не как раз единственным, кто своей жизнью был обязан беспрекословному и непонятному подчинению всего Макондо священнику. Потому что в ночь, когда на площадь выставили четыре оплетённые бутыли с водкой, и Макондо подверглось нашествию вооружённых варваров и было объято ужасом, и хоронилось своих мёртвых в общем могиле, кто-то вспомнил, что на углу живёт врач. Тогда у его порога поставили носилки и крикнули, потому что он не открыл двери. Говорил изнутри. Ему крикнули: "Доктор, помогите этим раненым, другие врачи загружены". А он ответил: "Несите их в другое место, я ничего не умею". Ему сказали: "Вы единственный оставшийся врач, сотворите милосердие". А он ответил: "Но ну и тогда не открыл дверь". Стоя Как представлял и стал пепе последи комнаты, высоко держа лампу, освещавшую его твёрдые жёлтые глаза, я перезабыл всё, что знал: несите их в другое место. И так и остался за наглухо закрытой дверью. Потому что дверь не открывалась больше никогда. А перед ней организовывали мужчины и женщины Макондо. В ту ночь толпа была способна на всё. собирались поджечь дом и спалить до тла его единственного обитателя. И тогда появился упрямец. Говорят, это было так, словно он все время присутствовал там, невидимый, и сторожил, чтобы не допустить уничтожения дома и человека. «Никто не дотронется до этой двери», — говорят, сказал он. И больше, говорят, он ничего не сказал и раскинул руки крестом, а перед его невыразительным холодным лицом, похожим на коровий череп, бушевало пламя народной ярости. И тогда порыв ослабел, отхлынул, но был еще достаточно силен, чтобы они выкрикнули приговор, определивший на все грядущие века пришествие этой среды. Идя к кровати, сказать людям, чтобы они открыли дверь, я думаю, он должен прийти с минуты на минуту. И ещё думаю, что если он не придёт через 5 минут, мы вынесем гроб без официального разрешения, поставим покойника на улице и, коли так, похороним его перед самым домом. Катауре, обращаюсь я к старшему из моих людей, но не успевает он поднять с голову, как я слышу в соседней комнате шаги алькальда. Я знаю, что он направляется прямо ко мне, и пытаюсь, опиршись на трость, быстро повернуться на каблуках. Но больная нога меня подводит, и я лечу вперёд, не сомневаясь, что упаду и разобью лицо о край гроба, но тут же натыкаюсь на его руку, крепко за неё хватаюсь и слышу его глупый, миролюбивый голос: "Не беспокойтесь, полковник, гарантирую вам, ничего не случится". Я верю ему, но знаю, что он говорит это, чтобы подбодрить самого себя. Вряд ли что-то может случиться, говорю я, думая обратное. А он что-то толкует о кладбищенских сейбах и вручает мне разрешение на похороны. Я складываю его, не читая, Всовываю в собовый жилетный карман и говорю: "Так или иначе чему быть того не миновать. Будущее расписано, как в лимане